Давно уже он был неудел, ибо Орловская гордыня не позволяла признать первенство ни могучего Потемкина Таврического, ни красавца Ланского, ни Дуралеюшки Зубова. Теперь бы радоваться. Кончилось. Нацарствовался Платошка. Будет отчет держать перед новым императором. Но Орлов понимал, что его самого ждет еще больше опала. Павел наверняка припомнит ночь с 27 на 28 июня 1762 года, когда император Петр III по обыкновению пьянствовал с прусскими любезниками в Орнеинбаумском замке, а сержант гвардии Алексей Орлов примчался в Петергоф, поднял с постели Екатерину и привез в Петербург царствовать. Ее... Супруга, уже отрекшегося от престола, несколькими днями позже Алексей Орлов задушил за толстыми стенами ропши без помощи слуг, дабы ни одна живая душа не узнала истины. Екатерина поспешила известить народ о своем вдовстве. В седьмой день после принятия нашего престола Всероссийского получили мы известие, что бывший император Петр Третий Впал в прежестокую колику, но, к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца, вчерашнего дня получили мы другое что он волею Всевышнего Бога скончался. Но слухи поползли, и только глупец верил при жестокой колике манифеста. Павел, конечно же, захочет поквитаться за отца. Ему, воспитанному, как и Петр Третий, по прусскому образцу, не дано понять, что тогда русские дворяне хотели видеть на троне вместо пьяной немецкой обезьяны добродетель, уважающую российские обычаи и православную церковь. Хотели, чтобы страной управлял не голштинский сброд, а столбовые дворяне. У графа начал дергаться правый глаз, он еще больше сгорбился и тупо следил за агонией великой Екатерины. Возможно ли без нее представить Россию? Кто теперь восстановит Грецию и освободит Египет из-под власти порты? Кто сумеет непринужденно, с блеском и царской величавостью, принимать у себя европейских государей? Кто сможет лучше ее щедрой рукой и мудрым словом одаривать верных подданных? Никто во веки вечные алексей Орлову впервые вдруг пришло на ум, что и он смертен, и его когда-нибудь одолеет болезнь. Скорбь об умирающей государине заменилась ощущением скорого своего конца, конца всей России. Перед камином, тупо глядя на игру пламени, стоял граф Александр Самойлов. 35 лет назад он вступил на службу рядовым в лейб-гвардии Семеновский полк. Но судьба уготовила ему быть непридворным армейским офицером. Граф воевал против турок, судил Пугачева, покорял Крым, брал Измаил. И надо же было случиться, что когда привез четыре года назад в Петербург мирный договор с турками, его не отпустили назад к родной армии, а назначили генерал-прокурором и вдобавок государственным казначаем. Александр Николаевич понимал, что обязан своим возвышением светлой памяти дяде, светлейшему князю Григорию Потемкину Таврическому. Со временем Самойлов почувствовал, что не годится для придворной службы. Во-первых, потому что ощущал себя здесь новичком, недоучкой. Во-вторых, потому что догадывался, что его честным именем прикрывают довольно сомнительные махинации, идущие во вред России. Граф уже решил, что попросит Павла вернуть его в армию. Можно в Персию, где сейчас идет война, можно в Швецию, где, наверное, скоро будет. На худой конец можно и в Польшу, где вечно, какие-никакие, а заварухи есть. Хоть куда, лишь бы чувствовать, что ты честен и предель, тогда и умереть не боязно, сгореть, как сухие полежки». Лицо президента военной коллегии Салтыкова было непроницаемо. Граф удобно устроился на любимом стуле императрицы у входа в спальню и, казалось, подремывает. Лишь ловкий царедворец мог заметить лукавый огонек, его острых карих глаз, настороженное внимание к каждому новому событию в спальне, к каждому новому человеку. Николаю Ивановичу на днях исполнилось шестьдесят. Многие годы он был добрым воспитателем цесаревича Павла Петровича, а затем его детей, Александра и Константина, одновременно будучи тайным доносителем императрицы. Это он сумел подставить в нужную минуту Екатерине своего родственничка Платошку, и тот не подвел, не скупился выпрашивать для своего сводника у возлюбленной государыни награды, поместья, должности, Теперь, кто бы ни пришел к власти, сын или внук, Платону конец. Ну что ж, послужим верой и правдой одному из своих воспитанников».